Нечестивые языки треплют имя святой обители. А ведь те, кто не уважает ни святынь, ни всеми признанных добродетелей, не слишком осмотрительны в выборе слов. Иисусе, не остави нас, но ну и дела, ну и дела, как же бороться с таким злом? Прежде всего я почел нужным прийти к вам, а затем побеседовал с кем должен, хорошо бы, прибегнуть к помощи его светлости вице-короля, представляющего здесь величие и могущество нашего католического монарха, да хранит его Бог. дабы соизволил он, как покровитель и защитник церкви и чести ее, принять решение, ибо указывать его не в нашей власти. Совет мне кажется разумным, братец, Я глубоко вам признательна, немедленно побеседуя обо всем с отцами-капелланами, они уж, если сочтут то подобающим, доложат сеньору-архиепископу. Так и следует поступать вашему преподобию, а я и далее буду делать все, что в моих силах, дабы спасти честь вашего монастыря. Благодарствуйте, братец. «Все мы должны благодарить Господа!» Собеседники расстались, Дон Хуста вполне довольны оборотом дела, не пораженная полученным известием и обеспокоенная, как бы не пострадало доброе имя ее монастыря. «А теперь, — думал Дон Хуста, — поскольку здесь, благодаря простодушию матери-настоятельницы, — Всеми упала на добрую почву, следует тотчас же отправиться к Дону Диего. «Коли он такой уж враг Дона Энрике, я найду в нем могучую опору. «А тогда, если даже не удастся столкнуть их лицами «и навеки убрать Дона Энрике с моего пути...» Я, по крайней мере, добьюсь того, что бесчинства молодого сеньора будут повторяться все чаще и с еще большим шумом. Это дело решенное. К двум часам дня торжества закончились, знамя Кортеса было водворено в здании муниципалитета, и все разошлись по домам для положенной в это время трапезы. Дон Хуста почел за благо последовать общему примеру, ибо, не говоря уже о том, что сам он был человеком, не лишенным человеческих потребностей, в те блаженные времена обеденный час означал прекращение всех дел. В два часа дня все двери запирались на ключ, и во время обеда и съесты, которые соблюдали семьи, пользующиеся известным достатком, Их дома не открывались ни перед кем и ни для чего. Считалось непростительным нарушением приличий стучаться в эти часы даже к близкому другу, и привратник, подчиняясь обычаю и полученному приказу, не задумываясь, оставлял непрошеного гостя на улице. Все это было отлично известно Дону Хуста, а посему он последовал в обычаю, пообедал, замкнувшись на ключ, и расположился поспать, отложив на вечер задуманное посещение Донна Диего Индиана. Ночной переполох Донья Анна де Кастрехон неукоснительно пополняла все советы своей матери и, пользуясь любыми средствами, доводил до отчаяния Дона Энрике. Той же цели служило и письмо, врученное ему накануне Дня Святого Ипполита сведомо Донни Фернанды, которая направляла все эти хитрости и уловки. Доня она отнюдь не собиралась лишать себя удовольствия посмотреть на процессию в день праздника. Она лишь позаботилась... Чтобы Дон Энрике не узнал, откуда она будет наблюдать за торжествами, и поспешила спрятаться при его приближении. Однако никто не остался в обиде, потому что в этот момент влюбленная кабальера больше, нежели Адонь Ани, думала о даме.